Глава 64. Ужин Стабба Стабб убил своего кита довольно далеко от судна. Стоял штиль, и мы, запрягши цугом три вельбота, стали медленно буксировать наш трофей к Пикоду. Теперь, когда мы, восемнадцать человек, своими тридцатью шестью руками и ста восьмьюдесятью пальцами, час за часом надрываясь, Волочили по морю эту грузную, безжизненную тушу, а она еле-еле сдвигалась с места, мы получили наглядное доказательство тому, насколько огромна она была. Ведь в Китае, на великом канале Ханьхэ, или как бишь он называется, пять или шесть кули тянут вдоль берега тяжело нагруженную джонку со скоростью мили в час. А это грандиозное судно, которое мы буксировали, подавалась вперед так медленно, будто везло полные трюмы свинцовых чушек. Стемнело, но три тусклых фонаря на снастях грот-мачты освещали нам с Пикода путь. И вот, подойдя ближе, мы уже видим, как Ахав свешивает за борт еще один фонарь. Равнодушно окинув взглядом вздымающуюся китовую тушу, Он отдал обычные приказания о швартовке ее на ночь и, передав фонарь одному из матросов, ушел к себе в каюту и не выходил оттуда до утра. Хотя, отправляя вельботы в погоню за этим китом, капитан хаф и проявил, можно сказать, обычную свою энергию, теперь, когда животное было убито, какая-то смутная неудовлетворенность, нетерпение, разочарование сокрались к нему в душу. Словно вид этого мертвого тела напоминал ему, что Моби-Дик еще жив, и что пусть даже тысячи убитых китов подтянут к борту Пикода, они ни на миг не приблизят его к его великой бредовой цели. Вскоре по звукам, раздававшимся на корабле, можно было подумать, что экипаж готовится прямо посреди моря бросить якорь. Тяжелые цепи волокут по палубе, и пропускаются скрежетом в колюзы, Но этими лязгающими узами будет закован не корабль, а громадный левиафанов труп. Пришвартованная головой к корме, а хвостом к носу, черная китовая туша лежит теперь, прижатая вплотную к корпусу судна, и в темноте ночи, скрадывающей очертания мачт и снастей, оба они, и кит, и корабль, кажутся двумя гигантскими быками под общим ермом, один из которых лег, а другой еще стоит. Здесь можно было бы привести одну подробность. Надежнее и прочнее всего, ошвартованный кит прикрепляется к судну за хвост, а так как из-за наибольшей плотности эта часть туши является самой тяжелой, не считая боковых плавников, и гибкой, даже после смерти, Она погружается глубоко в воду, так что из вельбота ее невозможно достать рукой, чтобы подвести под нее цепь. Однако это затруднение преодолевается весьма хитроумным способом. С корабля, закрепив один конец, спускают прочный линь с деревянным поплавком на противоположном конце и грузилом посередине. Поплавок ловким маневром заводят по ту сторону туши, И опоясав кита таким образом, вытягивают вслед за линем и цепь, которая надежно закрепляется вокруг самого тонкого места, там, где стебель хвоста начинает переходить в широкие лопасти плавников. Если угрюмый Ахав был сейчас само спокойствие, так, по крайней мере, он держался на палубе, его второй помощник Стаб, разгоряченный победой, выказывал признаки чрезвычайного, но вполне добродушного возбуждения. Вопреки своему обычаю, он так суетился, что уравновешенный Старбик, его официальное начальство, молча устранился, позволив ему в одиночку заправлять всеми делами. Вскоре обнаружилось одно весьма странное дополнительное обстоятельство, служившее причиной его оживления. Стаб был большой гастроном, Он страстно любил китовое мясо и неумеренно высоко ценил его вкус. «Бифштекс! Бифштекс, прежде чем я лягу спать! Эй, Дегу, лезь за борт и вырежь мне филейный кусок!» Да будет всем известно, что хотя грубые китобои все же обычно не заставляют как и полагается по великой военной доктрине своих врагов возмещать им текущие военные расходы, по крайней мере, до реализации добычи от плавания. Тем не менее, можно встретить иной раз жителей Нантакита, которые высоко ценят вкусовые качества упомянутой стаббом части кашелотовой туши, а именно сужающейся оконечности его тела. К полуночи бифштекс был вырезан и приготовлен – И Стаб, при свете двух спермоцетовых фонарей, торжественно приступил к своему спермацетовому ужину, стоя у шпиля, точно у буфетной стойки. Но не он один в ту ночь угощался китовым мясом. Присоединив свое чавканье к скрипу его жующих челюстей, сотни и тысячи акул, роившихся вокруг мертвого левиафана, пировали со смаком, вгрызаясь в его жирное тело. Тех немногих, кто спал в кубрике, часто будили оглушительные удары их хвостов по обшивке судна, приходившиеся всего в нескольких дюймах от сердца спящего. Опергнувшись за борт, вы могли даже увидеть их, когда этого слышали их. Они барахтались в черной угрюмой воде. переворачиваясь на спину всякий раз, как вырывали из китовой туши большущие круглые куски сала величиной с человеческую голову. Такое акулье пиршество может показаться просто неправдоподобным. Как ухитряются они выгрызать из этой гладкой скользкой поверхности куски столь правильной формы остается частью всеобъемлющей загадки Вселенной. След, оставляемый ими при этом в туши, больше всего напоминает углубление, которое высверливает столяр для того, чтобы загнать болт. Несмотря на то, что среди дымного адского ужаса морских сражений акулы, точно голодные псы у стола, где идет разделка сырого мяса, всегда с жадностью поглядывают на палубы, готовые тут же пожрать каждого убитого, которого им бросят, и пока отважные мясники за палубными столами по-каннибальски режут живое мясо друг друга своими позолоченными и разукрашенными ножами, дрочливые акулы своими алмазно-эфесными пастями тоже режут под столом мясо, только мертвое. Так что даже если поменять их местами, все равно получится в общем-то одно и то же. Куда какое зверское дело! и у тех, и у других, и несмотря на то, что акулы неизменно оказываются в свите всякого невольничьего корабля, пересекающего Атлантику, услужливо плывя поблизости, на случай, если понадобится срочно доставить куда-нибудь пакет или добропорядочно похоронить умершего раба, и несмотря на то, что можно привести еще несколько подобных же примеров, когда в соответствующей обстановке, не в соответствующем месте акулы собираются большими обществами на шумные пиршества, все-таки никогда, ни в какой обстановке и ни в каком месте не увидите вы их в столь огромных количествах и в столь веселом и радостном расположении духа, как у тела убитого кошелота, пришвартованного в море на ночь к борту корабля». Если вам еще не случалось видеть это зрелище, тогда повремените высказываться по поводу уместности поклонения дьяволу и необходимости умиротворения его. Но Стаб еще покуда не более прислушивался к чавканью, доносившемуся с банкета, который шел так близко от него, чем акулы прислушивались к причмокиванию его эпикурейских губ, «Кок! Эй, Кок! Где этот старик овчина?» — крикнул он вдруг, еще шире расставляя ноги, словно хотел придать своему ужину еще более надежное основание и одновременно, словно острогу, вонзив в мясо вилку. «Эй ты, Кок! Плыви-ка сюда, Кок!» Старый негр, в не слишком-то радостном настроении, потому что его недавно подняли из теплой койки в такой неподобающий час, вышел из камбуза, тяжело передвигая ноги, ибо у него, как и у многих старых негров, было что-то неладно с коленными чашечками, которые он содержал не в таком блестящем виде, как всю другую посуду. Старик овчина, как назвали его на судне, шел, прихрамывая и волоча ноги, и, опираясь на печные щипцы, грубо сделанный из двух выпрямленных бочарных ободьев. Он притащился и по команде стал по другую сторону шпиля, служившего столом Стабба. При этом он сложил перед собой руки и, опершись на свою раздвоенную трость, еще ниже изогнул сутулую спину, одновременно склонив голову чуть на бок, чтобы выставить вперед ухо, которым он слышал лучше. «Кок!» — заговорил Стабб, быстро отправляю себе в рот чуть красноватый кусок мяса. «Тебе не кажется, что этот бифштекс пережарен?» «Ты зря так разбил его, Кок. Он слишком мягкий. Разве я не говорю тебе всегда, что вкусный китовый бифштекс должен быть жестким? Вон, погляди на акул. Видишь, им больше нравится, когда он жесткий и сырой. Но и свалку же они там устроили!» — Иди, Кок, поговори с ними. Скажи, что им никто не мешает угощаться прилично и в меру, но только пусть не шумят. Я, черт возьми, собственного голоса не слышу. — Отправляйся, Кок, и передай им это от меня. — Вот тебе фонарь, держи. И он схватил один из фонарей со своего стола. — А теперь иди и прочтим проповедь. С мрачным видом подхватив протянутый фонарь, Старик овчина, хромая, подошел к борту. Здесь, опустив в одной руке фонарь как можно ниже к воде, так, чтобы лучше видеть свою паству, он другой рукой торжественно взмахнул щипцами и, перегнувшись далеко за борт, Шамкая обратился к акулам с проповедью, которую Стаб, неслышно подкравшись сзади, преспокойно подслушивал. «Слушайте, братья! Мне тут прикажено передать вам, чтобы вы кончали этот чертов шум. Слышите? Кончайте к черту чмокать губами! Маша-штаб сказал, можете к чертям набивать себе брюха хоть до их иллюминаторов. Да только, ей-богу, нельзя же устраивать такую чертову швалку! Кок. — смешался Стаб, сопровождая свои слова внезапным толчком старику в плечо. — Кок, послушай, черт подери, разве можно столько чертыхаться, когда проповедуешь? Так не обращают грешников, Кок. Кого — Кого-кого? — Этим, как его, грешникам проповедуйте лучше шами. И он с мрачным видом отвернулся от борта. — — Да нет, Кок, давай, давай дальше. — Ну вот. — возлюбленные братья. — Здорово, — похвалил его Став. — Лаской надо, уговором. Может, тогда подействует. Овчина продолжал. — Хотя вы все акулы и по натуре очень прожорливы, я вам все-таки, братья, скажу так. обжорство это. А ну перестаньте, черт подери, бить хвостами! Разве вы тут сможете услышать хоть слово ей Богу, если будете так бить хвостами и подымать грыжню? Как! крикнул стаб, хватая его за шиворот. Не смей божиться, разговаривай с ними по благородному. Проповедь продолжалась. Жабжорство, братья, я ваш слишком не виню. Это у вас от природы, и тут уже ничего не сделаешь. Но вы должны подчинять себе свою природу, вот в чем шоль. Яшное дело, вы акулы, но победите акул в себе. Да вы тогда сразу станете ангелами, ибо всякий ангел — это всего лишь побежденное, как следует, акула. Вы только попробуйте, шабратья, один раз вести себя прилично, жиедой. Не рвите шалы и жарта у ближнего, слышите? Разве одна акула имеет меньше прав на этого кита, чем другая? Никто из ваш, черт подери, не имеет прав на этого кита. Этот кит принадлежит еще кое кому. Я знаю, у иных из ваш очень большой род. не в пример побольше, чем у аштальных, но ведь иной раж большому рту да малое брюхо. Так что большой пастью нужно не жарглатывать шала, а только отгрыжать кушки для акульих мальков, которым ниже что шамим, не протолкаша к угощению». «Браво, овчина! Молодец, старик!» — воскликнул Став. Это я понимаю по-христиански. Давай говори дальше. Нет смысла говорить дальше, Маша-штаб. Проклятые жлодеи все равно будут барахтаться в этой швалке и колошматить хвостами. Они ни слова не слышат. Нет смысла проповедовать таким чревоугодникам, покуда они не набьют себе брюха, а брюха у них бездонные. А когда они все-таки набьют брюха, они ничего слушать не штанут. Они тогда сразу уйдут под воду и жашнут, как убитые где-нибудь на кораллах. И уж больше ничего они будут слышать навеки вечные. Ей богу, я разделяю твоё мнение, Авчина. Благослови их скорей. Я вернусь к своему ужину. Тогда Авчина простер обе руки над толпой рыб. И громким, пронзительным голосом вскричал. «Проклятые братья! Можете поднимать к чертям какой угодно шум. Можете набивать себе брюхо, покуда не лопнете. А тогда, чтоб вам ждохнуть! «А теперь, Кок, — проговорил Стаб, вновь принимаясь за свой ужин на шпиле, — встань там, где стоял раньше, напротив меня!» И слушай меня внимательно. Слушаюсь, сказала вчина снова в той же излюбленной позе, сутулившись над своими щипцами. Вот что. Стаб опять набил себе рот. Вернемся к вопросу о бифштексе. — Прежде всего, сколько тебе лет, кок? А какое кошательство это имеет к бивштексу? Недовольно осведомился старый негр. — Молчать! — Сколько тебе лет, Кок? — Говорят, под девяносто. мрачно ответил Кок. — Что? Ты прожил на этом свете без малого сто лет и не научился стряпать китовый бифштекс? С этими словами Стаб проглотил еще один большой кусок, послуживший словно продолжением его вопроса. — Где ты родился? — На пароме, во время переправы через Руанок. «Вот тебе и на, на пароме, странно. Но я спрашивал тебя, в какой земле ты родился, Кок?» «Я ведь ж казал, в земле Руанок», — раздраженно ответил тот. «Нет, ты этого не говорил, Кок. Но я сейчас объясню тебе, к чему я об этом спрашивал. Тебе нужно вернуться на родину и родиться заново, раз ты не умеешь приготовить китовый бифштекс». «Ражражи меня, гром, если я еще когда-нибудь буду вам штряпать!» Сердито буркнул старый негр, поворачиваясь прочь от шпиля. «Эй, вернись, кок! Ну-ка, давай сюда свои щипцы. А теперь попробуй этот кусок бифштекса и скажи сам, правильно ли он приготовлен. Бери, говорю!» И он протянул негру щипцы. «Бери и попробуй сам!» Едва слышно, причмокнув морщинистыми губами, старый кок прошамкал. — Шамый вкусный бифштекс, Какой мне шлучал аж ешьть! Шочный! Ах, какой шочный! — Кок! — сказал Стаб, снова расставив ноги. — Ты в церковь ходишь? Проходил один раз мимо. В Кейптауне последовал мрачный ответ. "Что?" только один раз в жизни прошел поблизости от Святой Церкви в Кейптауне и подслушал там, как Святой Отец называет прихожан возлюбленными братьями, так что ли, Кок? — И после этого ты приходишь сюда и говоришь мне такую страшную ложь, а? — Ты куда думаешь попасть, Кок? — В кубрик, к шебе на койку, — буркнул тот, снова поворачиваясь прочь. Стой! «Остановись!» «После смерти, — я спрашиваю. Это ужасный вопрос, Кок. Ну, как же ты на него ответишь?» «Когда этот старый негр умрет, — медленно проговорил старик, и весь его облик и самый голос вдруг изменились, он шам никуда идти не будет. К нему шпуштится святой ангел и возьмет его». возьмет его как же это в карете четверкой как был взят Илья Пророк и куда же это он тебя возьмет туда ответила вчина торжественно подняв щипцы прямо у себя над головой ах вот как ты значит рассчитываешь попасть после смерти на топ нашей грод мачты так что ли кок а ты разве не знаешь что чем выше лезешь тем холоднее становится. Ишь ты, на топ-грот-мач ты захотел!» «Я этого не говорил», — снова насупившись, возразил овчина. «Говорил. Ты сказал туда и показал щипцами наверх. Сам погляди, куда твои щипцы показывают. Но ты, может быть, думаешь попасть на небо, протиснувшись через собачью дыру? Не то то было кок». Придется тебе лезть по вантам, как всем. Другого пути нет. Дело щекотливое, но придется, иначе ничего не выйдет. Однако мы с тобой еще не на небесах. Положи щипцы и слушай мою команду. Кто так слушает? Когда я отдаю приказание, ты должен взять шапку в одну руку, а другую приложить к сердцу. «Что? Это здесь-то у тебя сердце? Это печенка, Кок! Выше, выше! Вот так! Теперь правильно! Так и держи, и слушай меня внимательно!» «Слушаю ж!» — произнес старый негр, держа обе руки так, как ему было приказано, и беспомощно, поводя седой головой, будто стараясь выставить вперед сразу оба уха. «Так вот, Кок!» Твой бифштекс был так плох, что я постарался уничтожить его по возможности скорее. Понятно тебе? А на будущее, когда ты станешь готовить китовый бифштекс для моего личного стола вот здесь на шпиле, я сейчас научу тебя, что нужно делать, чтобы не пережарить его. Ты должен взять бифштекс в одну руку, а другой показать ему издалека раскаленный уголек и, проделав это, подавать к столу. Ты слышишь меня? А завтра, Кок, когда мы будем разделывать кита, не примени очутиться поблизости и отхватить концы грудных плавников. Засолишь их. Что же до хвостовых плавников, то их концы ты замаринуешь. Ну вот. А теперь можешь идти, Кок. Но и трех шагов не успел сделать, как Стаб уже снова окликнул его. — Эй, Кок! Приготовишь мне завтра котлеты на ужин, на собачью вахту. Слышал? Тогда греби прочь. — Эй, стоп! Поклониться нужно, когда уходишь. — Стой! Постой еще! На завтрак китовые битки. Не забудь. «Вот ей-богу! Лучше бы уж кит его шажрал, чем он кита! Разражи меня гром, он еще почище в акулы будет, машша штаб!» Прошамкал старик, ковыляя прочь, и с этим премудрым восклицанием повалился к себе на койку.